Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. — Я сейчас приду, маман, — прибавил он, обертываясь в дверях. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. — Теперь пойдемте, — сказал Вронский, входя. — Они вместе вышли.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 Вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.